Глава 19. Дьявол. Аркан этот имеет дурное значение и в прямом своем изложении обозначает искушение, пороки, свойственные ли человеку, выбранному ли пути, средут особо опасаться следующих сочетаний в раскладе.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 Обретал нигде не будет, нибудь а в доходном доме на Малой Рыбацкой, весьма своеобразном строении о трех этажах и парадной белым мрамором отделанной. Некогда принадлежавший почтенному купцу, дом после смерти онного купца отошел вдове, а та уже и взялась за дело со свойственной породе хваткой. На первом этаже в итоге разместилась пара лавок. А вот квартир в итоге вышло всего четыре. причем в одной обреталась сама Санфеева. С то ли приживалкой, то ли компаньонкой, мрачной женщиной, тяготевшей к черным нарядам. Вторая отошла к купцу Сильвестрову и его семейству. Кто был в третьей, не знаю. А вот Барскому досталось четвёртая. Третий этаж. Мрамор и позолота. Несколько поистёршаяся. Но все же... И мысль, такая вот, неотпускающая. «Откуда у Барского деньги?» «Нет, платили нам... Скажем так, платили нам неплохо. Раньше, когда нужда была. Да и после не обошли. За военную пенсию неплохо жить можно». Но не здесь, не в центре почитай, не там, где в парадной, телефон, а при нем лакей, готовый исполнить малые поручения, где чай подадут в любое время дня и ночи. Да и не только чай, тут помнится, можно договориться, чтобы и обеды с ужинами готовили, ну и доставляли, ежели мастерство санфеевской кухарки не устраивает. Откуда? Не стоит задумываться, это... «Лишнее. Совершенно». В коридоре пахло с добой духами. «Ещё неуловимо апельсинами». Я опять чихнула. А Никник, -Ник, зыркнув из-под лоби, и отступил в стороночку, а потом уже постучал в дверь. «Вежливо так. Вежливость ему не особо-то свойственна». «Тишина». И Никник -Ник стучит чуть громче. «Но все одно тишина». И главное, запах апельсинов. Он становится сильнее. Он сочится из-под двери. И никник -Ник нажимает на ручку, а та идет вниз. И дверь беззвучно открывается. Вот так. Нехороший признак. Очень нехороший. Настолько, что никник -Ник выругался под нос и на меня поглядел. Что там? Поинтересовался он. Аперсины воняют. Теперь, когда дверь больше не была преградой, этот трикрятый аромат расползался по площадке и с каждым мгновением крепчал. Я зажала нос пальцами и решительно толкнула дверь. Погоди, да нет, там никого. Прогудела я. Дышать, приходилось рутом, но все равно помогало слабо. Но сказала и поняла, что да, никого нет. Только Никник -Ник не поверил. Он вытащил револьвер и взглядом указал мне на стену. Смешной, но спорить не стало. Прислонилась и приготовилась ждать. Благо недолго. Вернулся Никник -Ник раньше, чем я соскучиться успела. И вправду никого. Он сунул револьвер в кобуру. Вообще странно тут все. Никник махнул на дверь и даже поклонился издевательски. «Сволочь!» — говорю же. «Но... шаг! Прихожая невелика. И... апельсины. Ненавижу апельсины. И главное, ладно бы еще настоящие. А эти вот...» Я осторожно убрала руку. Нас ведь учили. Всякому. Не всегда ведь след ясный. Об знают. От ищей пытаются защититься. И резкие запахи — пожалуй, самый известный способ — «Ненавижу. Чувствую, как разбухает там в носу, перекрывая дыхание. Надо успокоиться. Выпустить. Моему чудовищу везет в последние дни. Но сейчас трансформация частичная, контролируемая. Контроль — это основа основ. И у меня с ним никогда-то не ладилось. Но получится. И... Тяжесть в носу отступает. Сопли вот остаются. Их вытираю рукавом. Они к них но платок протягивает. С -с «Спасибо». Голос звучит глухо. «Вот, тоже интересно. В реальности трансформация не так уж сильно сказывается на внешности. Да, черты из река изменяются, плывут. А важны, скорее, внутренние изменения. Но почему-то всегда задевают голосовые связки». Апельсин. Все же запах яркий и другие перекрывает. Но здесь в коридоре следы, капли масла. Да, кто-то взял ароматическое масло, и капля упала. Вот эта крохотная впиталась в паркет. Вторая легла на круглый сторик. Дальше. Я шла по среду этих капель, пока не добралась до лужицы, что расползлась под опрокинутым флаконом. Трогать его не стала, присела и указала никнику. Возьми, если повезет, получится снять отпечатки пальцев. Но что-то подсказывало, что не повезет. Хотя, вдруг добег повторит свой фокус. Никник -Ник вытащил второй платок, в который завернул флакончик. А я огляделась. Беспорядок. На полу пыль, на подоконнике вереница бутылок. Подозреваю, что пустых. Зеркало с трещиной, длинной такой, пересекающее стекло от одного угла до другого. Вспомнилось, что смотреться в разбитые зеркала — дурная примета. И я отвернулась. Тем паче рожа жуткая. Пусть даже сейчас я все же больше человек. Только вот глаза пожелтеря окончательно. И... рубашки на полу, в стороне мятый пиджак, ботинки на грязном покрывале, подушки разбросаны. Но нет, это не следы борьбы. Слишком все пыльное, старое, будто тут и прежде так было. А он все-таки изрядная свинья, сказал Никник -Ник с чувством глубокого удовлетворения. Даром, что гостей не любил. А ты напрашивался? «Само собой. Любопытно же было грянуть, как люди живут». «Ну да, к нам он тоже заглядывал пару раз». «В столовой — стол из темного дерева, и пятно, то рисолка, то вина, разритого, да так и впитавшегося в древесину, груда тарелок, что стояли на дальнем конце. И здесь к воне апельсина примешивался, легкий запах гнили, на полу валялись куриные кости». «Да уж». «Неожиданно! Он что, даже прислугу сюда не впускает?» «Хотя, видимо, не впускает!» «Что здесь происходит?» Нервный голос заставил меня разогнуться, и, само собой, я впечаталась в затылком о старешницу и зарычала от боли. Поэтому Никник -ник поспешно заткнулся, хотя пороже видно, что смешно ему. «А чего тут смешного? Зато запонку нашла, золотую!» Божечки милосердные, Что тут творится? Трубный глаз купчихи Санфеевой заставил меня поспешно убрать находку в карман. Это не воровство, просто что-то с ней не так было с этой запонкой. Да что он? Санфеева Дорофея Ильинична была дамой корпулентной, внушающей уважение, и костюм из светло-серого с искоркой у окна лишь подчеркивал серьезные формы ее. На массивной груди белой пеной морской поднималось кружево, ныне примятая ладонью. — Как он мог? Как он мог? — Возопила она, устремив взгляд в потолок. — Где он? — Преисполненный искреннего возмущения вопли ее разлетелся по комнатам. Самому знать бы хотелось. С печалью произнес не книг, отодвигая стул. Вы присядьте, Дорофея Ильинична, присядьте. Такие волнения. Стол из дуба деланный, она провела ладонью по старешнице. Полированный, лакированный. «Попортил! Иродище поганое!» «Не трогайте ничего!» Взморилась я уже, понимая, что придется тяжко, но суровый взгляд выдержала. «Тут могут быть улики!» Дорофея Регинишна рухнула на стул. «Должно быть тоже из дуба деланный, если даже не скрипнул!» «Как давно вы барского видели?» Спросил Ник, -ник. а она, вытащив откуда-то из-за кружева платок, принялась обмахиваться. Баркет, береза карельская, еще супруг мой, весь изгваздал и пылища какая, я ж ему предлагала, я ж говорила, что уборка входит в аренду, а он мне, что? Что? Что, мол, чужих не любит, не пущал, ни кухарку, ни горничную, даже меня не пущал. Надо же, я ж тогда крепко нуждалась. Словно оправдываясь, произнесла Дорофея Иринишна. «Супруг мой отошел, осталась я одна, сиротинушка, голым гола, бедным бедна, каждую копеечку считала». На пухлых пальчиках ее поблескивали колечки, а из кружева нет-нет да выглядывали гладкий гладкие бока жемчужин. Тогда-то и решилась дом переделать, но публики приличной, понимающей мало, а тут он... И сразу, мол, готов плату за пять лет внести. Интересно, из грятуник Ника выразительный. Мол, я ж тебе говорил, только, мол, условие, чтоб ко мне никто не хаживал. Совсем никто? Никто. Соседя и то не пущал. У нас вон Сиревестров, человек в высшей степени обходительный, всегда так себе приглашает. А этот ни к нему, ни к себе. «Баб!» — и то не водил. «Я уж, признаться, решила, что он того, совсем на войне пораненный», — доверительно призналась Купчиха. «Меня-то младшенькая Сильвестрова попросила узнать. А что? Мужчина видный, не бедный, ежели так-то. Но, увы, увы, странно это, да боли». Он-то грязную посуду, как наберется, В ящик и выставлял за дверь, Чистую после забирал. А тут вот уж седмицу, как-никак. Семь дней? Что это значит? И значит ли хоть что-то, Кроме того, что с Барским приключилась хандра? А сегодня не появлялся? Она призадумалась. У Проньки спрошу. «Он, поганец, стоял всю ночь, если спать не повадился. Позвать?» «Позовите, окажите милость Никник -ник попытался изобразить очаровательную улыбку, но вышло хреновато. Впрочем, купчиха заразовела и поднялась, а так не спешненько. «Не старовато для тебя?» Шепотом поинтересовалась я. «Не всем же судьба богатого муженька подарила». Ни книг огрызнулся, ни зло, а женщина видная, одинокая. Что думаешь? Был он дома. Я вытащила запонку из кармана. Вот, узнаешь? А должен. Вчера на нем такие были. Он их по надевает. Смотри, с гранатами. И чего? Не придуривайся. Ты не такой тупой, каким хочешь казаться. Я перевернула запонку пальцем. «Видишь, крепление обломано, а они качественные, я знаю эту фирму». «Дорогая, а еще на дальнем их представительства точно нет». «Мог сам сломать». «Мог», — согласилась я, но домой он заходил, должен был. Тут Ник-Ник не стал спорить. Да и Купчиха, вернувшаяся с компаньонкой и сонным лакеем, который отчаянно пытался подавить зевоту, подтвердила. «Барский домой возвращался. Поздно. Серечь рано. В четвертом часу утра. Или ночи. Тут уж как оно удобнее кому. Это уже не Санфеева, это уже Пронька. Он и в журнале написал, потому как положено. Жилец прибыл». Ключа, правда, не получал, потому как доверия у него к Проньке не было, а потому ключ от квартиры с собой таскал повсюду. А так-то что? Ничего. Выходить не выходил. Гости? Не было гостей. Ни к нему, ни от него. Пронька снова зевнул, широко так, заразительно. А я вот задумалась. Если Барский вернулся, то... Где он? Где мать вашу? Я прошлась по комнатам. Хоромы были загаженными, мягко говоря, громадная кровать под балдахином и комки грязного белья, треснувшая подушка, пух из которой осел и на кровати, и на балдахине из винного бархата, и на таких же пампезно-роскошных портьерах, паркет и клочья пыри, что перекатывались по нему, зарастающий рыжим налетом унитаз. при виде которого Санфеевой стала столь дурно, что она вознамерилась даже лишиться чувств. Но потом окинула фигуру ник -Ника критическим взглядом и верно поняла, что не удержит, и решаться передумала. «Божечки мой, божечки!» Ванна в тёмных потёках, экран с бронзовыми вентилями, на которые Барский нацепил по носку, гардеробная комната. Дыра в паркете. Вид ее заставил Санфиву закрикотать. Тоненько, как-то совсем уж по птичьи. Видать, от возмущения Копчика вовсе утратила способность говорить. К слову, в гардеробной апельсином пахло слабо. «Выйди!» Попросила я не ник ника и взглядом указала на купчиху и на проньку, который явно передумал спать, и теперь ходил рядом выглядывая, вынюхивая и все это запоминая. Я сделала вдох, сдвигая мешающий запах. Здесь это было можно сделать, и место дряйных освободилось. Кислого пива. Так и есть в дальнем углу пара бутылок мокрой шерсти. Шуба она самая. Мех еще влажноват. А ведь днём и ночью дождя не было. Стало быть, надевал ее барский позавчера. Куда? Нет, не в лес. В шубе по рисам только зверью бродить подручно. Тем более, когда шуба с в пол. Я коснулась меха. Хорошей выделки. Вот только обращались с нею хреново. Как и совсем тот. Потому и ворс потускнел. И полез волос, оставаясь на руках. Нет, не то. Что еще? «Запах барского тела и туалетная вода». «Зато теперь ясно, что водой этой он перебивал кислый запах пота». «Надо же! А вот от дыры в полу пахло силой. И не велика она. Хотя откуда большой взяться-то? Квартира на третьем этаже. Переборки здесь толстые, но не настолько, чтобы пол долбить. Нет, сюда бы влезла...» Что? «Шкатулка?» Я сунула руку. заговоренная. Так и есть. Эхо силы осталось, и значит, шкатулка пряталась в этом месте давно. Год? Два? Десять?» «А что в ней было?» «Нет, не золото. Золото довольно неудобно хранить, если много. Массивное, тяжелое, объемное. Лучше камни, украшения». На войне ведь всякое случается. И сперва фрицы мелким гребнем прошлись по нашим землям. Потом было то, о чем не принято говорить. Но могла попасть в руки Барского некая шкатулка. С украшениями? С камнями? Подозреваю, что все же камни. Украшение — вещь такая, продать по хорошей цене куда как сложнее. Особенно если внимания привлекать не хочешь. Да и размеры тайника таковы, что много не врезят. «Пускай, раз уж фантазирую, будут камни, даже если из украшений выковыренные. Варварство, конечно, но зато весьма себе рациональное. Камни и перевозить легко, и прятать». Тайник, судя по кривым стенкам, Барский сам сделал и досочки снял. «И теперь понятно, почему он никого не впускал в квартиру, боялся. Мог бы в банк отнести или нет? Банк ведь дело такое». Там кто-то увидел, здесь заметил, слух пустил или еще что. Я банкам тоже не больно-то верила, вот и он не стал. Как бы то ни было сейчас, шкатулки не было, но и аромата персина. Нет, я помотала головой и принюхалась внимательней. Сила! Барский ведь одаренный, и если сосредоточиться именно на силовой составляющей, то запах его ощущаю, пусть даже слабо. Вот он, среды, ведущие ко входу и к выходу, и обратно. Натоптал изрядно, вот и в эти среды намертво, еще на одежде, и… больше ничего. Кто бы здесь ни был, кроме Барского, он в гардеробную не заглядывал. Как и в гостиную, в спальню, а вот в ванной комнате. Нет, показалось, слишком много других мешающих запахов. она и вправду пол нюхает, громко поинтересовалась купчиха. Вправду, под столом, там, где нашла запонку, и, и есть капля крови. Такая маленькая, почти незаметная, на тёмном паркете среди других пятен. «Что тут?» Ник-ник опустился на колени. «Кровь?» «Думаешь, его?» «Понятия не имею», — честно ответила я, облизывая клыки. «Надо было бы позволить твари убраться, но...» Я регла, прижимая щекой к репкому полу, закрыла глаза. «Если сдыхать решила, то не здесь», — возмутился Никник. -ник. «Не хватало места преступления твоим трупом испоганить». Глубокий вдох ртом и язык поднять, выдавливая воздух в небо. Обратное дыхание, неправильное, но сейчас и запонка. Она пахнет барским, его вот силой, а кровь его... Я открыла глаза спустя пару минут. Твою ж «Убили?» С Надеждой поинтересовалась Санфеева, а затем оперла руки в бока и заявила. «Если и нет, то передайте, что я расторгаю договор, а залог останется на ремонт и...» Я поднялась на четвереньки и потянулась. «Что делать?» Надо бы его вызывать, и еще кого, чтобы с камерой, чтобы на плёнку снять тут все, закрыть экспертную группу. Твою мать, откуда на дальнем экспертная группа-то? И куда подевался Барский? Кровь, оторванная запонка, шкатулка, которая исчезла. Сам вытащил, но даже если бежать вздумал, то куда и зачем? Если у него были камни, зачем ему отпускать мальчишку? А если камни закончились, то с чего, шкатулку за собой таскать? И главное, все равно непонятно, как он ушел то Бегшей, его сам доложишь. Я разогнулась, понимая, что дальше оттягивать смысла нет, и пользы от меня немного будет. А ты? А у меня еще одно дело. Мишка, я ведь слово дала. Еще не отпускают чувства, что все это связано. Бусины-бусинки на ниточке, драгоценные жемчуга, которые остались там в Петербурге. И только не пускай никого, а то и так на топтаре. Я поглядела на купчиху, которая поджала губы и руки сложила на выпуклом животе, показывая всем видом своим, что не тронется с места. Не учи ученого! Отмахнулся никник. -ник. А машину чтоб вернула. Пронька, будь любезен, доставь записочку в участок.